4. Санками называлась большая золоченная повозка на полозьях. В нее запрягали снежных лис. Алисия знала, что такими зверями становятся столичные должники, пытающиеся скрыться от кредиторов в сухоземе за перевалами Элмша. Расплатившись по счетам, бедняги могли, по слухам, вернуть себе человеческий облик. Но большая часть их быстро забывала прежнюю жизнь, находила покой и удовольствие в бесконечном беге, в охоте. Если с такой упряжкой заблудиться на заснеженных перевалах, лисы, бывало, съедали седока. В санках нашлось место для всех шестерых. На месте кучера тоже сидел лис, седой, с проплешинами. Своих он погонял кнутом безо всякого стеснения. «А много еще жен у Амао?» — уточнила прямодушная Бретта. Красавицы переглянулись и пожали плечами, словно мысль пересчитать друг друга до сих пор не приходила им в головы. Из-за сугроба на дорогу выскочили на лыжах, опасно подрезав санки принцесса и Хик. Лисы метнулись в снег, повозка опрокинулась бы обязательно, скользя на чуть-чуть быстрее. — Вы вниз, на мокрую ярмарку! — прокричала королевская невеста. — Мы с вами! Хигище, хватайся! А вы подожмитесь! Хватит, хватит места! Лыжи привязали к задней спинке саней. Лисы застонали, но помчались с прежней скоростью. Небось, подарочки покупать новобрачным. Невинно заглядывая каждому в глаза, нахально осведомилась невеста. Очень правильно. Традиция, освещенная веками. С одной стороны, практично, с другой — романтично. Алисея неуверенно хихикнула. Ей еще не приходилось дружить с ночеградскими аристократами. «Щенка подарить?» — ехидно поинтересовался Рен. Рыжего. Принцесса расхохоталась на ее несравненный манер. Хик ужасно обиделся. «Штиллер, ослеп!» «Это она, а не папаша!» Ключник вздохнул. «Самое забавное, знаешь что? Безразлично, какой перед тобой метаморф. Важно только то, что он делает». «Ты о чем?» Наемник прищурился, пытаясь не стать жертвой логического террора как в лёдской загадке с демоном-стрелком. Ну, посуди сам. Как мы составляем представление о людях? Знаем ли мы, кто они на самом деле? Или судим по внешности, поведению, приписываем вымышленные мотивы? То есть, если девушка выглядит как принцесса, поступает как принцесса, она и есть настоящая принцесса, но хик... Мягкой, безобычной насмешки сказала Бретта. «Все, что там дальше после «но», имеет значение только для жениха». «Понял». И наемница, чтобы сменить тему, наклонилась, чтобы рассмотреть что-то у себя под ногами. «Ух ты! Вот точно зюзка!» Бретта указала на дно саней, удивительно мерно, без подскоков и тряски, летящих по склону вниз. «Роскошные штуки!» И видя непонимание товарищей, присела и потыкала пальцем в сапожке блондинки. Все стали рассматривать. От плотной кожаной подошвы вверх построенные ножки тянулось изящное плотное белое плетение, изображающее кокон из множества крылатых ящериц, то ли схватившихся в смертельном бою, то ли предающихся любви. Все твари казались живыми. Лишь на замершими в причудливых позах. В их глазах поблескивали искусно вправленные самоцветы. Сквозь раскрытые когти и рты просвечивала загорелая, почти до черноты, кожа хозяйки. Да, на работа, восторженно прощебетала та. Выпросила: Ах, ваше высочество, какое она вам замечательное пла! ни слова о моем платье! Не желаю знать, пока не увижу. Обравала принцесса грозно, но невнятно, будто что-то пережевывая. Повозка дернулась, подскочила на подтаявшем сугробе, Вся компания быстро выпрямилась и подозрительно уставилась на хэт. Та улыбалась окровавленным ртом. Зеленогубая ведьма отсутствовала. Ее смятая шубка, брошенная в снег, удалялась от саней с каждым прыжком ездовых лис. «Если девочке удалось проглотить обоих, — ошалело подумал Рен, — ее можно выпускать против армии. И еще, я бы мог в ней спрятаться». Тут ключник смутился, довольный, что среди присутствующих нет котов. Неловкое молчание нарушила сама ночиградка. «Да ничего страшного. Международного скандала не будет. Надеюсь». Она прижала ладонь к рту, церемонно сдержав отрыжку. Блондинка, оставшись в одиночестве, беспомощно переводила взгляд с одного лица на другое. — У нее наверняка дети остались там, в замке. Что говорят в ситуации, когда застал знакомого за людоедством, потрясенная Алисия не представляла. — А ты тоже проголодалась? — весело предположила принцесса. — Много детей у Амао? — попробовал несколько разрядить обстановку Штиллер. — Немного, — тихо ответила блондинка, отодвигаясь в угол саней и поджимая ноги. И после паузы дрожащим голосом пояснила. — Женщины не способны выносить драконье дитя. Оно в утробе не умеет принимать малую форму и амулета ему не надеть. Но многие все равно пытаются забеременеть. Бретта и Алисия побледнели, видимо, представляя себе последствия таких попыток. Сани завизжали, заскребли по расчищенной от снега мостовой купеческой улицы. Приехали! — весело крикнула Хэт и приказала кучеру. — Можете поохотиться по переулкам, по подвалам. А саня оставь здесь у того симпатичного трактира, не уведут. Кто ж осмелится?»